Два и девять в периоде. Третий удар вернул его в третье тело. То, которое было на восемь лет старше и на одиннадцать килограммов тяжелей. Оно поднималось обратно с кружкой кофе в руке и зацепилось ногой за ступеньку. Голова ударилась в столб, обвитый спиральной лестницей. Часть кофе выплеснулась на рукав и ботинок, другая часть потекла по ступенькам. В кружке осталось на донышке. Внизу у начала спирали засмеялись чьи-то мерзкие дети. Миша потер ушибленную голову, возобновил подъем. Поднявшись на второй этаж, он донес кружку до столика и поставил рядом с перчаткой. Замер. То ли память издевалась над ним, то ли кто-то передвинул перчатку сантиметров на десять влево и повернул градусов на двадцать по часовой стрелке. кто то В голове еще нывшей от удара к столу однозначно подходила Вера. Она сдвигала перчатку одним пальцем и спешно ретировалась в магазин бесполезных вещей на другой стороне галереи, чтобы оттуда следить за ним, злорадно улыбаясь. Хотя саму улыбку было никак не разглядеть, потому что за 54 дня Вера улыбалась как угодно, вежливо, снисходительно, рассеянно, Нетерпеливо, раздраженно, но ни разу злорадно. Миша сгреб со стула пакет с покупками и приставил обратно к стеклянной стене. Уселся. За стеклом на балконе и морозе курили двое подростков без шапок. Они стряхивали пепел в плошку на краю столика, застеленного снегом. Снег больше не слепил глаза. Остатки солнца тлели рядом с лютеранской колокольней в остром колпаке. Под балконом замирала субботняя площадь. Взъерошенный старик, который по выходным пьет апельсиновый сок у выхода на балкон, допил сок и сложил газету. Пока он одевался, к его столику подошла сидеющая азиатская пара, которая по выходным ест бутерброды с моцареллой и тихо разговаривает на тональном языке. Все трое радостно поздоровались. «Давно вас не было видно», — сказал старик, собирая на поднос грязную посуду. «А мы в этом году обычно по воскресеньям», — объяснил мужчина. «В субботу слишком много дел». Он говорил с сильным акцентом, но, уверенно, без видимого усилия. «Может, врач тоже?» «Не посуду же он сюда мыть приехал на шестом десятке. С женой. Если это жена. Или в университете преподает. Язык свой, допустим. Медицину, опять же. Химию, анатомию. Тут у них большой факультет медицинский». Или дети привезли. Дочь вышла за шведа, Приволокла с собой пол Таиланда. Надо бы своих тоже эвакуировать, наконец. Пусть на старости лет поживут в нормальных условиях. Отец-то хоть завтра, это мать ерепенится. Культурную среду ей, понимаете ли. Не хватать ей будет своей культурной среды. Получается, что нет. Этот из Азии. По-шведски бы не говорил, если бы дочь привезла. Сидел бы с женой, культурную среду бы смотрел по спутнику с утра до ночи, таиландскую, и дочь бы им качала из интернета все новинки таиландского кинематографа. Качают же некоторые, не будем называть имен, любое фуфло российского производства. Еще эти некоторые качают американские сериалы с русским закадровым. Качают гигабайтами, терабайтами под непрерывный говнорок изо всех колонок. Ни шведский не выучить по-человечески, ни английский. Даже Катька издевается. «Пап, отключи бубнистов!» «Папа, выучи уже английский, я не могу с бубнистами смотреть!» «Где она слово это взяла?» «Где, где?» «Мама ей выдумала!» «Шведки хреновы!» Папа, лучше пускай всегда мама ходит на фюреллдрорметена. Ты все равно там сидишь и молчишь. Ну да, ага. Если он не будет на тусовке родительские в школу ходить, куда он вообще будет ходить? Кроме поликлиники и кроме в ИКУ за жрачкой. Сама же вечно. Папа, зачем ты поехал в Швецию? Все равно дома сидишь и с людьми не разговариваешь. Миша заерзал в кресле. И вот что теперь? что врать ей, пока не вырастет, или сразу правду. Доча, в Швецию мы поехали, потому что у меня бумажка лежала в кармане. Так и сказать? Да? Рекламная листовка, сложенная в четверо. Провалялась в куртке до конца октября. Там было два внутренних кармана в той зимней куртке. В левый он что-нибудь совал время от времени, а про правый даже не вспоминал обычно. Запасная пуговица там лежала, с кусочком ткани в целлофановом пакетике. Почему листок Народищева осел именно в правом кармане? Этот вопрос мучил его несколько дней. Он быстро вспомнил, какие слова хотел написать, вспомнил, как выглядела ручка, которой он собирался их написать, вспомнил, что бросил ручку куда-то, не мог только вспомнить, как убирал листок в карман. Почему левой рукой? И главное... Зачем он его туда убрал? Прочитал, что на нем написано? Счел это важным? Ага. А потом важное напрочь вылетело из головы на все восемь месяцев. И летала бы себе дальше неизвестно где, если б жена не взялась ему куртку чистить по случаю первого снега. Вышла из ванной с листовкой в руке и с ухмылкой своей на лице. Ого, мы еще и финский собрались учить. он бутерброд на кухне делал чего языки скандинавии с опытными преподавателями и носителями жена протянула ему развернутую листовку он взял ее узнал сразу же в старых часах на холодильнике затикали секунды потому что была его реплика но реплика не приходила жена листочек с радищего он не понимал как такое возможно жена дала ему предмет срадищего. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. «В куртке у тебя лежало», — пояснила жена, заметив его ступор. «В кармане внутреннем. С прошлой зимы, видимо». «В куртке. Само собой». Фу, можно было жить дальше. Врать дальше». Он перечитал текст листовки. Языковой центр Скандинавия. Вечерние группы. Скидка 30% до 30 марта. Список языков. Финский, шведский, датский, норвежский. Исландский со звездочкой. Только на индивидуальной основе. Какой из них? Какой был нужен Вере? Нет, погоди, об этом после. Сейчас просто врать надо. Какой? Финский жена назвала, слишком много чести для нее. Потом смешно же как-то «финский» — «Суомалайнин пухелин баари». Датские сказки Андерсона. Исландский — это за гранью, не поверит, да и дорого на индивидуальной-то основе. Шведский или норвежский — из этих двух. Какой выбрала Вера? «Не финский», — он аккуратно сложил листок, сунул в карман рубашки. «Шведский. Тебе, кстати, тоже пригодится». Даже придумывать не пришлось ничего. Бывает же и от березины и Прок. В январе был разговор на работе. Где-то в толще 54 дней. Он сидел на кухне в углу, грел в микроволновке обед и делал упражнения по английскому за прошлое занятие. Выписывал усердно слова в тетрадке. Зашла Березина за своим чаем, Она на обед ничего не ела, кроме хлебцев диетических, но зеленые чаи гоняла постоянно. Увидела его английский, похвалила за расширение кругозора, сказала, принесет ему свежий номер журнала Journal of Dental Research, замечательная Миша Чтива для закрепления специализированной лексики. Кстати, когда английский выучите, советую вам сесть за шведский. У шведов госпрограмма есть, заманивают стоматологов из Восточной Европы. Жильем обеспечивают языковые курсы за счет работодателя. В благословенной шведской провинции, ах! Свои врачи, коренные, они там у них, как у нас. В сельской местности работать не горят, по городам разбегаются. С жиру бесятся, если своими именами вещи называть. Ведь какие у них условия, Миша? Какие условия? Очень скажу вам, хорошие. Миша отложил ручку и усмехнулся. Настроение у него в те дни было нервное, но приподнятое. Хотелось шутки шутить со всеми подряд. «Что же это вы, Лариса Евгеньевна?» — сказал он, прищурившись. «В Швецию меня гоните. А вот и не дождетесь. Не уеду я из родной поликлиники, из-под вашего чуткого руководства. Нас и тут неплохо кормят». Он встал, чтобы достать еду из микроволновки. «Вашими бы устами, Миша!» — заулыбалась Березина. «Да мед бы пить!» Шутник, елки зеленые. Это он тогда думал, что шутит. По привычке считал себя хроническим носителем нераскрытого потенциала. Все в жизни было временным, потому что нигде не дотягивало до его уровня. На работе не выпрямится никак в богатырский рост, жена — обыкновенная, друзья — неудачники, квартира — старая. Правда, Катьку вроде любил. Умилялся, выгуливал во дворе, переживал, когда болела. Поставил ее фотографию фоном в мобильник. И все равно приходилось гнать от себя мыслишку, что не только жена и работа. Катька тоже могла бы родиться повыше уровнем. Намухлевали на раздаче просто. Во время веры гонять пришлось вариацию на ту же тему. Новая мыслишка — Ни разу не облачалась в слова, но если бы он применил к ней русский язык, вышло бы так. Мухлевали-мухлевали на раздаче, а потом совесть заела. И сказали с раздачи сконфуженно, «На тебе, Михаил, веру Кукушкину, необыкновенней некуда. Выше твоего уровня на порядок, так что выйдешь в плюс по совокупности, извини за остальное». Он-то извинил всех и сразу, но на раздаче опять передумали. Слишком далеко в плюс ушел, не иначе. Веру отобрали. Вот тогда и выяснилось, что не шутил он в разговоре с Березиной. На кой ему было уезжать? У него была прекрасная семья, завидная работа, компетентное начальство, у него были замечательные друзья, уютная квартирка с окнами на парк и несъемная, главное, своя культурная среда, куда ни плюнь. У него была обалденная жизнь по понарошку, счастливая во всех отношениях. Теперь, после веры, он глазел на эту жизнь со стороны. До слез, до самых буквальных слез хотел обратно, внутрь, в стеклянный шарик с избушкой и порхающим снегом. Его не пускали обратно. Его не пускали, хотя он себя очень хорошо вел. После майских ужасов первым делом выбросил блокнот с фактами и нефактами. В первом часу ночи заклеванный милицией дорулил на побитой машине до начала Савушкина и остановился напротив метро. Нашел урну. Сначала хотел выкинуть заодно и связку ключей с Рижской церковью и даже выкинул, даже вернулся к машине. но рванул обратно и запустил руку в непроглядный мусор. Выудил. Зато сим-карту раскурочил с концами, как только понял, что каким-то чудом не помнит три последние цифры веренного номера. Он честно старался. Английский бросил. Не приближался к улице Радищева. Не ездил по Савушкина, Пил с Игорюхой коньяк, по многу за сеанс и скорбно брюзжал про все на свете, Кроме веры. Чистоту секса с женой довел до трех попыток в месяц. Дрочил под душем раз в неделю, ни чаще и ни реже. Все делал, как раньше. Надеялся убедить тех на раздаче, что урок усвоен. Но его не пускали обратно. Из месяца в месяц он так и любовался своей обалденной жизнью со стороны. Видел, что она понарошку. Знал, что вредно такое видеть. Не мог видеть иначе. Когда жена дала ему листовку с языками, он по-хозяйски соврал, что вовсю уже наводит справки про шведскую госпрограмму, и огрызнулся, что хотел все рассказать под Новый год, сделать сюрприз. Сам себе при этом поверил мгновенно. Между правдой и ложью давно не было особой разницы. Это понарошку, то понарошку. Все по наружку. После новогодних, впрочем, он все-таки навел справки во внешней реальности. Березина не обманула его. И программа такая была, и в Швеции, и вербовала она представителей зубоврачебных профессий из бывших стран развитого социализма. «Выберите из списка». В списке было все, кроме Албании. Миша выбрал. Жена нашла репетитора, пассионарную старшекурсницу, которая мало брала и приезжала на дом. Полчаса играла с Катькой, час муштровала их с женой. Позднее, когда жена одолела все глаголы четвертой группы, а он еще путался в личных местоимениях, пришлось разделиться. Мишину заявку одобрили через полтора года. Вызывали на собеседование в город, где я тогда еще не жил. Через пять месяцев дали рабочую визу. оформили членов семьи. Квартиру с видом на парк Миша рвался продать, но жена уперлась. Сказала, не будем спешить. Спорить было бесполезно. Когда покупали, ее клан внес 82% стоимости. Сдали квартиру Игорюхиным знакомым. На последние дни подселились к родителям жены. Купили шведских крон на все наличные, набрали Катьке вагон русских книжек на переходный период. Оставалось деть куда-то верены ключи. За три года он их так и не выкинул. Перекладывал с места на место, наивно пытаясь запудрить мозги тем, кто на раздаче. Теперь ему давали последний шанс. Надо было на границе отойти в туалет, обязательно еще до российского паспортного контроля, там стиснуть ключи на прощание и опустить в мусорное ведро. Или запустить в кусты прямо на улице, если хватит смелости. Всю финальную неделю Миша готовился к этому мгновению. Таскал ключи в кармане, как на работе тремя годами ранее, и без конца сжимал в кулаке. К профессору Бельскому, естественно, тоже пришел с ними. Что Бельский неизбежен, стало ясно вскоре после собеседования. Шведка, проводившая смотрины, заверила Мишу, что он, Миша, подходит по всем параметрам. В течение месяца получит приглашение. «Если на Землю не упадет астероид», — уточнила она. В Питере по дороге из аэропорта Миша понял, что это значит. Дома размалевал жене свой шведский триумф, принял ее поздравления, что-то съел, чего-то выпил, помог уложить вскочившую Катьку все на автопилоте. Когда отыграл семейные сцены, завалился на свою половину разложенного дивана и всю ночь ворочался, даже не пытаясь заснуть. Простукивал открывшуюся лазейку. Все было просто. Страх, который предохранял его от Бельского, внезапно ограничили во времени и пространстве. Теперь этот страх можно было нейтрализовать, грамотно выбрав момент. Можно было поговорить с Бельским и немедленно свалить в потусторонний мир, то есть в Швецию. Или поговорить с Бельским и немедленно попасть под астероид. В обоих случаях Он элементарно не успевал наделать глупостей, независимо от исхода разговора. Требовалось всего ничего. Потерпеть полгода. И все прояснится. Раз и навсегда. За 14 дней до отъезда он отыскал Бельского на сайте СПБГУ. Бельский оказался Эдуардом Борисовичем, доктором философских наук. Он писал труды, посвященные проблемам неклассической гносеологии. Заведовал кафедрой антологии и теории познания. на открывал новых окон в браузере и прочел все определения гносеологии и антологии, которые висели на видных местах в интернете. В определениях было много слов, но кое-какие выводы сделать удалось. Гносеология — это про познание, антология — про бытие и его свойства. Что-то такое Вера тоже объясняла. Кафедра свойств бытия. перевел для себя Миша. Смысла прибавилось не сильно, но хоть слова понятные. Контактных данных возле Бельского он не нашел. Только на странице кафедры была электронная почта для вопросов и телефон. Без намека на то, кто снимет трубку. Аспирантка какая-нибудь, кто еще? Студенческий опыт подсказывал Мише, что вызванивать кафедрой по номеру кафедры — гиблое дело. Минут пять он беспокойно качался на стуле. Ему страшно не хотелось тащиться на Васильевский и выслеживать Бельского в полевых условиях. Проблема была не во времени, он уже полмесяца как уволился. Проблема была в том, что разведка боем на философском факультете сильно напоминала бдение подверенными окнами. Он не контролировал ситуацию, а значит, не мог нейтрализовать страх. Он боялся, боялся наткнуться на Бельского, выпалить главный вопрос, а потом целых две недели как-то жить в посюстороннем мире с ответом Бельского на главный вопрос. Боялся, что начнет допрашивать всех подряд и наговорит черт знает чего и черт знает чего наслушается. Панически боялся, что Вера жива, причем жива в Питере. Может, она появлялась на факультете? Если она появлялась на факультете, существовал риск выпустить из бутылки антимишу, как на Савушкино у магазина, с известными последствиями. В итоге он все же решил звонить. Ввел номер кафедры в телефон и сел шлифовать легенду. На следующее утро поехал на Народную, отвезти родителям часть цветов и сиреневую тумбочку, которая нравилась маме. По дороге оттачивал реплики. Каждый вариант обкатывал вслух с разной интонацией. Когда остановился во дворе родительской хрущевки, легенда уже казалась правдоподобной. Он отстегнулся и достал телефон. чтобы не сбиться, держал перед глазами листок с ключевыми деталями. Бельский Эдуард Борисович внимательно слушает вас, сказали ему после первого же гудка.